Глава десятая. Картинную галерею я обошла стороной, поскольку решила, что там снова бездельничает Уильям, и вдруг обнаружила библиотеку. Три больших окна вдоль фронтальной стены выходили во внутренний двор. Хотя шторы были раздвинуты и закреплены подхватами с кисточками, света не доставало. В помещении пахло старой кожей. Скромным свидетелем моего визита В темном углу негромко тикали старинные напольные часы. Мне случалось посещать роскошные особняки в Лондоне, но ни в одном из них не было библиотеки, где есть передвижная лестница на направляющих во всю длину стены. Ради интереса я толкнула стремянку, однако та проехала всего несколько футов, а потом застряла, протестующе скрипнув. Пронзительный звук эхом отозвался в помещении. Я разочарованно огляделась. На стенах на разной высоте висели головы животных. Я остановилась возле застывшего во времени оленя и задумалась, что за человек станет окружать себя головами мертвых существ. Главное место в библиотеке было отведено внушительному камину, над ним висел большой портрет. У изображенного там мужчины был горящий взгляд, и густая шевелюра, которая падала на лоб. Я непроизвольно отшатнулась. Он сидел в вычурном кресле, подавшись вперед. Сжатая в кулак рука лежала на колени, второй он держал эфес сабли. Костяшки обеих кистей были оттенены белым, и создавалось впечатление, будто он готов выпрыгнуть из рамы и нанести смертельный удар. Неудивительно, что его не оказалось в картинной галерее Вместе с портретами других членов семьи, я отвернулась от его убийственного взгляда. В центре библиотеки стоял большой круглый стол. Я проверила, насколько он, тяжел, надавив на край, стол слегка пошатнулся. На пыльной поверхности остался след от моих пальцев. По затхлому воздуху и общей запущенности стало ясно. Обитатели Сомерсета не слишком-то интересуются этим помещением. Так что это был наилучший вариант для проведения сеанса. Плотные шторы не пропускают дневной свет, а взгляды всех этих мертвых животных, устремленные вниз, создают идеальную атмосферу, не говоря уже о жутковатом джентльмене над камином. Определившись с выбором, я с любопытством посмотрела на книжные полки. Меня интересовало только одно название. Маман говорила, мол, знаки есть повсюду, и если тщательно за ними следить, то можно получить подтверждение того, что ты на правильном пути. Мне отчаянно требовался знак. Я искала фамилию Гюко. У меня ушло несколько минут, но, наконец, я ее обнаружила. Вскарабкавшись на лестницу, я протянула за Томиком руку. Меня окутало облако пыли, слетевшей с верхней полки, и я чихнула. Трепеща, вытащила книгу и провела пальцами по обложке. Собор Парижской Богоматери. Я перелистала страницы, нашла любимую главу, где капитан Феб спасает Эсмеральду, и будто вновь встретилась со старым другом. Я едва не заплакала. Но потом на меня нахлынули тяжелые воспоминания, и я захлопнула книгу. В последний раз, когда я видела эти страницы, они устилали пол, растоптанные и испачканные ботинками полицейских. Негромко скрипнула дверь. На меня уставилась девушка в переднике и чепце. Я сунула книгу под мышку. «Простите, мисс», — служанка неловко сделала книгсон. «Мне б только часы завести. Могу и позже заглянуть, коли вы заняты». «Не занята», — отозвалась я. «Входи». Она прошла прямо к напольным часам, что застыли, будто дозорные, в темном углу. Середина циферблата была украшена узором в виде звезды. Я смотрела на вошедшую, догадываясь, что ей примерно столько же лет, сколько и мне. «Мочи нет сюда приходить», — пробормотала служанка. В ее голосе слышалась легкая дрожь, словно она хотела засмеяться, но не решалась. «Остальные с кухни все дразнятся, а сами-то сюда не ногой», «Иной раз боюсь спиной к этим зверюгам поворачиваться. А ну, как оживут, да сожрут меня!» Она открыла стеклянную дверцу и вставила конец небольшого ворота в звездочку на циферблате. «Раз, два, три!» — отчитывала служанка, прокручивая ворот. Руки у нее были красными и грубыми. Должно быть от многолетней стирки белья. «Какая ты аккуратная!» — похвалила я. «Наверняка тебе поручают это задание за ловкие руки», А не только за храбрость. Девушка улыбнулась, застенчиво поправив чепец. А на кухне ты тоже работаешь? спросила я, вспомнив вкусный завтрак, которым недавно наслаждалась. Ага, кивнула она. Стряпу, да, миссис Гэлву, и помогаю. Служанка закрыла стеклянную дверцу часов и стерла тряпкой следы пальцев. Ворот, она спрятала в карман передника. Тот оказался довольно тяжелым и оттягивал ткань. Еще малость пыль смахиваю». Я с сомнением посмотрела на нее. «Похоже, у тебя много работы». «Не больно и много. Все остальное — забота горничных. Мы убираем только ту часть дома, которой господа пользуются. На третий этаж никто не ходит. Он уж сколько лет заперт». «А чем занимается миссис Донован?» «В основном распекает других». Я засмеялась. Мы стояли в нескольких футах друг от друга, и в воздухе на время повисла тишина. «Не знобит ли вас тут мисс?» спросила она, потирая руки. «Нет». Служанка внимательно посмотрела на меня, складывая тряпку для пыли. «Вы-то, наверное, привычная!» Она кивнула на головы зверей. «Смерть и все такое!» «Не совсем». Я нахмурилась, глядя на голову черного медведя, что висела рядом с оленем. Но ну да, полагаю, именно потому я здесь». Я решила использовать эту комнату для аспиритического сеанса. Она замолчала и уставилась на меня такими же широко распахнутыми глазами, как у оленя на стене. Через семь дней мне предстоит убедить полную комнату народа в том, что я вызываю дух Одры. Вот я и решила, нужно создать среди прислуги определенное настроение. Я объяснила. Для того, чтобы призрак мог пересечь границу нашего мира, ему требуется особая чистота. Только те, кто чувствителен к этому состоянию, подобные мне люди, способны ощутить разницу. Мне нужно помещение, где нет большого количества свинца или природных элементов, таких как золото и серебро. Они могут препятствовать сигналам духов. Ложь легко слетела с моих губ, ведь я годами прислушивалась к кричам маман. Служанка нервно хихикнула. «Будь у меня самая малость того, что не нравится духам, уж я бы зашила это все во все свои платья». «Призраки не могут причинить вреда», — успокоила я. «Бояться следует тех, кто по нашу сторону бытия». «Скажите это ему», — она кивнула на портрет над каменом. «Это дед Мисс Одре, лорд Чедвик Третий. До меня здесь служила моя двоюродная бабка, так она говорит, мол, старик был сущее зло». Она думает, что его призрак будет скитаться по замку и разрушать его камень за камнем, пока весь он не рухнет в море. Я прижала Роман груди, внезапно ощутив сквозняк, о котором справлялась служанка. «Он тронулся умом», — продолжила она. «Это его в конце концов изгубило. Как-то среди зимы он ночью удрал из дома, ногой, каким пришел в этот мир. Кричал, вроде как, голоса к нему взывают». Я бросила взгляд на портрет и поморщилась, представив себе все это. Служанка будто прочла мои мысли. «Наверняка было на что поглядеть», — прошептала она. Бабуля Лил клянется, мол, старик сам был дьяволом. Вот он и увидал в зеркале свое жуткое отражение. Вот что так нагнало на него страху. К горлу подступил комок. Я постаралась его проглотить. Когда он умер... Леди Одра ещё совсем маленькой была, но он до сих пор здесь обитает. Это очень долго. Обычно духи не задерживаются в жилище на такой срок. Она кивком указала на часы. Я не больно разбираюсь, мисс, но эти часы сами решают, когда им остановиться. Бывают, подолгу показывают верное время, а потом раз — просто встают. Внутри все грузики заплелись, и конец. Говорят, это вроде как из-за неровных полов у них нарушается равновесие. «Они ведь тяжелые, Разве такая громадина сама с места сдвинется?» Я промолчала, поскольку мне было известно. Возможно, все, если знать нужные приемы. Она снова потёрла руки. «Так вы и взаправду умеете говорить с духами?» Девушка уставилась на меня, испуганная и с любопытством одновременно. Я узнала этот взгляд, полный любопытства и жажды. Такой же был у молодого констебля. Она кого-то потеряла. «Значит, вы по правде за этим приехали?» — спросила служанка. «Помочь леди Отре?» Она прижала пыльную тряпку к груди. «Уж какая трагедия, мисс! Умерла такой юный, не пожить как следует и не успела, не замуж выйти!» Я вздохнула. «Я бы не так сказала. Мужчина, который отрицает самоубийство своей невесты, вот где трагедия!» Служанка ахнула. Раздавшийся в дверях голос заполнил комнату. Неужели это восприятие поубавит ваш пыл в решении поставленной задачи, мисс Тиммонс?» Мы со служанкой переглянулись, потрясенно и пристыженно. Мистер Пембертон вошел в библиотеку и остановился напротив меня. Я неохотно на него посмотрела. Разумеется, нет, отозвалась я. Мне очень жаль, милорд. Я не хотела показаться бесчувственной. О да, уверен, обычно вы это скрываете куда лучше. Он пристально взглянул на меня, затем повернулся к служанке. Спасибо, Флора. Можешь идти. Та поспешно сделала реверанс и вылетела прочь из комнаты. Теперь отвлекаться было не на что. Удивительно, какой маленькой сразу показалась комната. Мне нестерпимо захотелось отойти от хозяина Сомерсета подальше, но я застыла на месте. «Мои возможности добиться справедливости для Одры исчерпаны», резко и неумолимо произнес мистер Пембертон. «Я позволил вам остаться, поскольку ваш неповторимый дар может способствовать поимке преступника, виновного в ее смерти. Но если вы считаете иначе, я предлагаю вам незамедлительно покинуть Сомерсет-парк, Я легко устрою так, что приходский констебль вас заберет. Неужели он всегда будет заканчивать наши разговоры угрозой? Моя кровь вскипела, на языке вертелся миллион язвительных ответов. Одни на английском, другие на французском. Но я промолчала. Словно щит я прижимала к груди книгу, в напоминании о том, что меня сюда привело. Констебль Ригби не успокоится, пока не набросит мне на шею петлю. Мистер Локхарт предлагает шанс обрести свободу, а мистер Пембертон угрожает новым обвинениям. Ни один из них не знал, перед каким выбором я оказалась, и мне предстояло найти решение, которое устроило бы обоих джентльменов. Ничего не оставалось, кроме как задержаться здесь и довести дело до конца. Сбежать сейчас — такое же самоубийство, как прыжок отры со скалы.